Революционный Петроград. Из Пскова я переехал в Петербург. С первых дней войны, переименованный в Петроград, это было неудачно. Там я был назначен уполномоченным в представительство Земгора, учреждение, куда входили представители двух крупнейших общественных организаций земского и городского союзов. Роль моя и моих коллег была представлять наши организации во многих государственных учреждениях и комиссиях. Например, мы должны были защищать наши сметы правительственных ассигнований, ходатайствовать о праве получения иностранной валюты, необходимой для закупки за границей того, чего нельзя было купить в самой России, некоторые медицинские препараты и тому подобное. Работа была скучная и нудная. но кто-то должен был ее делать кроме того в ряде комиссий и междуведомственных совещаний мы были привлечены как представители общественности работающие на государственную оборону вообще комиссий и совещаний было много а толку от них в переживаемое смутное время мало Все чувствовали, что события и сдвиги такого масштаба, и что надвигается такая волна разложения и анархии, что какая-либо плодотворная работа становится невозможной. Как я не старался проводить на практике теоретически правильный принцип, что каждый на своем месте должен возможно интенсивней продолжать работу, Я чувствовал, что у меня подчас руки опускаются. Революция все отравляла, и быть может еще хуже того, все опошляло. Помимо того, что никакая работа в тогдашних условиях не могла меня удовлетворить, я с первых же дней, привыкшая к чрезвычайно интересному труду в Обскове, почувствовал, что той работ, которая выпала на мою долю в Петрограде, мне мало. Я как-то сказал об этом Герасимову, бывшему товарищем министра народного просвещения при министре Мануйлове. Герасимов предложил мне дополнительно взять на себя представительство министерства в нескольких междуведомственных комиссиях, представлявших государственный интерес. Техническая сторона вопросов, касающихся министерства, должна была разрабатываться специалистами-чиновниками, Но Герасимов не доверял в это время чиновникам защищать государственные интересы. Я очень скоро убедился в полной его правоте. Его опасения были даже значительно превзойдены печальной действительностью. Я согласился с предложением Герасимова и был немедленно назначен представителем министерства в ликвидационную комиссию по делам царства Польского. в главный земельный комитет и в комиссию по выработке законопроектов по вероисповедным вопросам, не помню ее точного наименования. Участие в этих комиссиях дало мне возможность наблюдать, как бы подкладку работы нашего пресловутого временного правительства, на которое возлагалось столько наивных надежд. Много тяжелого я здесь навидался. В главном земельном комитете, который занимался разработкой всех аграрных законопроектов для временного правительства, а в будущем и для учредительного собрания, я заседал всего один единственный раз, на первом его торжественном заседании, после чего подал в Министерство народного просвещения мотивированное прошение об отставке как его представитель в этом учреждении. Сделал я это, посоветовавшись с дядей Гришей Трубецким, который раньше убеждал меня войти в это учреждение, чтобы не сдавать никаких позиций. Выслушавший мой рассказ об этом первом заседании и характеристику его членов, дядь Гриша вполне одобрил мое желание уйти из этого совета нечестивых. Герасимов, хотя немного поспорил, но тоже согласился, что это место не для меня. Вот что происходило на заседании. Вырабатывалась торжественная публичная декларация главного земельного комитета перед началом его работ. О, эти декларации! Как они навязли у всех в зубах и всем осточертели за это время. Россия гибла под пустой треск великолепных деклараций. В проекте этой декларации говорилось, что Главный земельный комитет намерен вести свои работы в направлении передачи трудящимся всей земли сельскохозяйственного пользования. Стоит ли говорить, что трудящимися в деревне считались только крестьяне? Я всегда был и остался сторонником частного землевладения, в том числе и крупного. Но выступать в комитете в защиту этого положения было бы совершенно бессмысленно, принимая во внимание его состав и общее настроение в стране в это революционное время. Вдобавок я был в комитете представителем Министерства народного просвещения, и мне совершенно не полагалось выступать от его лица в качестве безнадежного защитника помещичьего землевладения. Я решил попробовать маневрировать. Попросив слово как представитель министерства, я сказал, что туда постоянно поступают заявления из разных губерний, о захвате крестьянами в революционном порядке школьных земельных участков, в частности фруктовых садов и огородов. При современных настроениях крестьянских масс мягко выразился я заявление высокого государственного органа, призванного подготовить законодательное разрешение земельного вопроса, говорящее о передаче всей земли трудящимся будет безусловно принято как санкционирование таких неправомерных захватов, так как крестьяне, говорил я, привыкли только себя считать трудящимися. Поэтому я предлагал исключить из декларации эту опасную формулировку и представил вместо нее другую. Я не помню сейчас точно предложенной мною формулы, она сознательно была бесцветна и неопределённа. Я не мог, конечно, надеяться провести в главном земельном комитете с стипичные эсервские тенденциями здравую государственную точку зрения. Я пытался только хотя бы обломить острё революционной формулы. С другой стороны, я таким образом испытывал, чего я лично мог бы достигнуть в комитете в смысле возможного обезвреживания этого опасного учреждения. Моя формулировка прошла не полностью. Я на это и не надеялся и сознательно включил в нее небольшую долю запроса, чтобы было с чего уступать. Однако даже с поправками моя формула начисто исключила эсеровскую фразочку о передаче всей земли трудящимся. Признаюсь, я был тогда изумлён этому своему успеху. Просто присутствовавшие в огромном большинстве левые не поняли мы его подвох. Но дело скоро переменилось. На заседание прибыл министр земледелия Чернов, селянский министр, как он себя называл, сквернейший тип, соцареволюционера, интернационалист. Узнав от председателя комитета о ходе работы Чернов революционным нюхом сразу обратил внимание на изменения в редакции проекта декларации. Он заявил, что формула о передаче всей земли трудящимся имеет принципиальное значение, и поэтому предложил переголосовать уже принятый текст декларации. Мой протест против переголосования уже принятых положений, что, насколько мне известно, не практикуется ни в одной культурной стране, не имел никакого значения. Текст декларации был переголосован, и никто, кроме меня, не голосовал за только что принятый тем же комитетом текст. Я понял, что делать мне в главном земельном комитете нечего. Я и пошел туда с отвращением, но не считал возможным отказаться, не испытав на практике, не могу ли я быть там хоть сколько-нибудь полезным. Для этого было достаточно первого заседания. Совершенно иные впечатления я вынес из нескольких заседаний комиссии по выработке законопроектов о старообрядческих общинах, на которых мне пришлось присутствовать. Председательствовал в комиссии профессор Котляревский, которого я давно знал. Человек умный, образованный. Далеко не все профессора образованы. Умеренных убеждений, но очень слабого характера, что сказалось впоследствии при большевиках. На этих заседаниях мне пришлось впервые познакомиться с Гучковым, которого, несмотря на некоторые его явные недостатки, Я оценил до да самой его смерти как человека безусловно незаурядного. К сожалению, как и столь многие в России Гучков не удался. А он мог бы быть полезен России. Многое в чем его обвиняли, особенно после семнадцатого года, было совершенно несправедливо и обычно основано на искажении фактов, вольном или невольном. Гучков был горячий патриот и убежденный монархист. Но у него была резкая неприязнь к государю Николай Александрович, быть может, личная. На эту тему мы, разумеется, никогда с ним не говорили ни в семнадцатом, ни позднее при наших частых встречах с ним в Париже. На заседании комиссии о старообрядцах я познакомился и с другим политическим деятелем этого времени, Карташовым. Тогда он был товарищем обер-прокурора Синода при печально прославившемся Львове. Среди старообрядцев разных толков я видел тогда ряд прекрасных, укорененных в старорусском быту людей. Общение с ними было особенно отрадно и освежительно в это время всеобщей расшатанности. В отношении этих людей наша старая правительственная политика бывала часто неправой и просто негосударственной. В эту эпоху, когда у слабого физически и морально временного правительства все всего требовали, при этом часто в самой грубой форме, сами пожелания и способы их предъявления со стороны старобрядцев отличали их в моих глазах. С самой выгодной стороны. Я помню такой характерный случай на одном из заседаний комиссии. Какой-то безусловно умный, но карикатурно гоголевского типа чиновник департамента духовных дел Министерства внутренних дел, подчиненный Котляревскому, выработал законопроект касательно данного толка старообрядцев епископат Белокриницкого рукоположение. и докладывал его на заседание. статьи законопроекта принимались комиссией одна за другой почти не встречая возражений или поправок технически законопроект был выработан прекрасно и я лишний раз оценил в этом отношении качество нашей старой русской бюрократии вдруг я обратил внимание на то что все члены клира старобрядческих общин включая причетников, начетников и тому подобное, были согласно законопроекту полностью освобождены от воинской повинности. При этом число клириков в каждой старообрядческой общине решительно ничем не ограничивалось, так что теоретически вся община могла быть записана клириками. Понятно, какие могли возникнуть злоупотребления. особенно в военное время. Когда я отметил этот щекотливый пункт, никто из представителей старообрядческих общин не только не стал защищать столь выгодный для них текст законопроекта, уже прошедший через ряд инстанций, но наоборот, они сами стали вводить в него очень строгие ограничения, необходимые с государственной точки зрения. Более того, после заседания ко мне подошла группа старообрядцев с архиепископом Милетием во главе, и последний поблагодарил меня от их имени за то, что я заметил такое упущение, а то, сказал он, нас бы потом могли поносить за непотриотизм, а нам это было бы обидно. Так говорили люди, которым не доверяла, побаивалась и которых порой жала старая власть. какая это была непростительная ошибка с ее стороны. Между тем, тоже в перерыве заседания Котляревский обратился при мне к чиновнику, составившему законопроект под его общим руководством. Как же это мы с вами такую вещь пропустили? Я не забыл подобострастно сладенькой и хитрой улыбочки гоголевского кувшинного рыла. я составлял э, в современном духе, думал либерализм не подпортиц, сказал он. Конечно, этот же самый дьяк в приказах посиделый составлял раньше тексты административных распоряжений относительно тех же старообрядцев, только в другом духе. При этом очень вероятно, он также петушком старался забежать впереди начальства, утрируя направление, которое старался угадать. Перед закрытием заседания Котляревский в качестве председателя поблагодарил Кувшинное рыло за его большую подготовительную работу. "Я только трость в руке барзаписца", ответил с неподражаемым поклоном чиновник. Мне пришлось довольно часто видеть в ту эпоху, как гоголевские, и совсем не гоголевские, современные чиновники старались подделываться под новый дух. Наблюдать это было иногда забавно, но всегда очень противно. К числу этих чиновников я отношу многих чинов военного министерства. Военные погоны, даже генеральские, Никак не меняли их чиновничьих душонок. Тем, что я говорю сейчас, я отнюдь не хочу бросить камень во всю нашу русскую гражданскую и военную бюрократию, представлявшую во многих отношениях очень большую ценность. Этот ценнейший аппарат власти был нашими интеллигентами, дорвавшимися до власти. варварски разбит при временном правительстве. То, что я встретил в ликвидационной комиссии по делам царства польского, тоже очень характерно для этой мрачной эпохи нашей истории, первого периода великой и бескровной революции. В начале мировой войны верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич торжественно возвестил о воссоздании после окончания войны единый автономный Польш. Это замечательное по форме воззвание было составлено дядей Гришей Трубецким. Временное правительство сделало дальнейший шаг. Еще не объявив формально будущее независимости Польши и ее границ с Россией, И откладывая эти вопросы до учредительного собрания, все и вся откладывалась тогда до учредительного собрания. Временное правительство на самом деле всеми своими актами предрешало эту независимость, более того, подготовляло ее. При этом фактически работу по подготовке отделения Польши от России вели не русские государственные деятели, а поляки. облечённые для этого особыми полномочиями русского временного правительства. Всё делалось в новом духе с по выражению кувшинного рыла. Характерно, что даже председателем ликвидационной комиссии по делам царства польского и докладчикам по польскому вопросу на своих заседаниях временное правительство назначило поляка Ледницкого. Ледницкий среди поляков был настроен скорее русофильски, но все же он был поляк, и со стороны временного правительства было непростительно легкомысленно отдавать в польские руки всю подготовку разрешения вопроса, в котором были столь существенно задеты интересы России. Надо отдать должное полякам. Они были прекрасно представлены в ликвидационной комиссии. К сожалению, никак нельзя сказать того же про русских представителей. Со стороны поляков я видел очень культурных государственных деятелей. Со стороны русских были исключительно представители министерств, причем обычно из некрупных чиновников. Психология их была подделываться под современный дух. С... и даже забегать в этом отношении вперед, чтобы Боже упаси, как-нибудь не оказаться ретроградом. Действительно, делать все по желанию поляков считалось либеральным, а в чем либо спорить с ними ретроградным. Если не ошибаюсь, единственным, кроме меня, человеком, не всегда соглашавшимся с поляками и не шедшим решительно на все их требования, представляемые правда не в революционной, а в самой культурной форме, был какой-то очень молодой, мелкий чиновник Министерства иностранных дел, носивший вполне демократическую фамилию Михайлов или что-то в этом роде. Только мы двое юнцов. Мне было тогда 27 лет, а Михайлову не больше, а чаще всего я один спорили с поляками, не получая ни малейшей поддержки, даже наоборот. от представителей других министерств. Почти по каждому важному вопросу я оставался при особом мнении, обычно в одиночестве, причем наш председатель должен был докладывать временному правительству, так как представители министерств в этом отношении пользовались в комиссии правами товарищей министров. Приведу в виде примера один вопрос. последний, в обсуждении которого я принимал участие, так как после этого я подал в Министерство народного просвещения прошение об отставке, признавая свою дальнейшую работу в таких условиях совершенной бессмыслицей. К тому же временное правительство все левело, а в России все разлагалось. Надежд на какое-либо возможное улучшение уже быть не могло. Однако, возвращаюсь, к... ликвидационной комиссии по делам царства польского